Глава 19. Алена «Алёнушка, а там к тебе Ксения! прокричала из коридора мама. Я попыталась разлепить глаза. Зачем царева притащилась в такую рань? Сегодня после обеда мы сдаем курсовые работы на проверку. А пока можно спать сколько влезет, вставать не хотелось, особенно если учесть, что я опять полночи не спала. Невеселые мысли забродили в голове, словно липкий ягодный компот. Кажется, я снова провалилась в сон, когда мама выкрикнула. «Аленушка, я на генеральной, буду поздно». М -м -м -м", промычала я, уткнувшись в подушку. Дверь моей комнаты была приоткрыта, и я слышала, как мама тихо сказала. «Уже вторую ночь нормально не спит. В четвертом часу пошла на кухню воды попить, а у нее свет в комнате горел. Скажи, ее опять какой-то обалдуй обидел?» «Эй!» выкрикнула я. «У меня есть уши!» Проходи, Ксенечка! Со вздохом произнесла мама. Я слышала, как подруга зашла ко мне в комнату, в коридоре щелкнул замок, мама ушла на работу в театр. Я по-прежнему лежала, не отрывая лица от подушки. Царева молчала. Я думала, сейчас она без слов усядется в кресло, и мы так и будем вместе страдать в давящей тишине. Но Ксения внезапно заверещала. Горошкина, а подъем! И запрыгнула в мою кровать, прямо на мои ноги. «Ай, дурная голова, ты чего?» Испугалась я. «Сама ты дурная, сама ты дурная!» напивая Ксения тормошила меня. «Самая моя, самая дурная ты!» «Сейчас с кровати спихну, улетишь!» Разозлилась я и натянула одеяло до самого подбородка. «Бу-бу-бу!» Захохотала Царева. «Серьезно, что с тобой такое?» «Со мной? Со мной все хорошо. А вот что с тобой и твоим телефоном? Не дозвониться». «Зарядка сломалась», — ответила я. «Новую надо купить». «Новую, значит? Еще вчера днем ты была бодрячком, а потом я от тети Веры узнаю, что по ночам ты ню не распускаешь». «Ничего я не распускаю», — запротестовала я. «Правда, все хорошо». Ксения склонилась к моему лицу и вдруг выдала а Елизаров сделал татуировку с моим портретом. «Что? серьезно? сон как рукой сняла. Я тут же выбралась из-под одеяла. «Как? Зачем? Когда?» «Разве можно было придумать примирение оригинальней?» — мечтательно проговорила Ксения, проигнорировав мои вопросы. «Ты будешь мне отвечать?» — грозно произнесла я. «А ведь как похоже получилось!» С придыханием продолжила царева. В нее тут же полетела большая пуховая подушка. «Ладно, ладно, Горошкина, вижу, то правда не в духе», отбиваясь смелость Ксения. «Ой, ай, дурында, стой, очки слетели. Сейчас все тебе расскажу. Готова?» Я отложила подушку и закивала. Елизаров ночью пробрался ко мне в окно и... и... и извинился. «Извинился?» удивилась я. «Да, представляешь? Но с чего бы?» спросила я. Сказал, что никак не может меня забыть, как бы не пытался. Ксения счастливо улыбнулась, а в последнее время стал думать обо мне все чаще и давно хотел со мной нормально поговорить, только не решался. Да и я сразу его воспринимала в штыки. Хм, бывает же. Я слушала Ксению, крепко обняв подушку. «А ведь я после нашей с тобой беседы на балконе... Тоже, только о Ярике и думала. Ты тогда спросила, хотела бы я с ним наладить отношения. Ален, но я и подумать не могла, что он первым сделает шаг к примирению, что он решится. Погоди, нахмурилась я. Но ведь ты же говорила, что Ярослав сильно изменился, не только внешне, и его новая версия тебе не нравится. Царева звездочкой развалилась на моей кровати и, глядя в потолок, продолжила болтать. Мы проговорили с ним всю ночь, как в школьные времена. Я ведь даже самой себе боялась признаться, как мне его не хватало. А по поводу изменений, то, что он первым пришел ко мне, уже о многом говорит. Не припомню, чтобы раньше Царёва о ком-то из парней отзывалась с таким восторгом. Ну и должны же мы в конце концов забыть старые обиды. Ведь взрослые люди, ты как считаешь? Ну, да. «Да, наверное», — неуверенно промямлила я. «А что касается его окружения, те придурки школьные остались в прошлом, теперь его лучший друг, отличный парень». Царева красноречиво посмотрела на меня, мне от ее взгляда захотелось спрятаться под кровать. «Ты про Диму?» «А про кого ж?» Я рассказал, в чем заключался их спор. Объяснив, как все было на самом деле, Ксения подползла ко мне и крепко обняла. Аленка, хватит страдать. Ну, пошутили вы друг с другом. Пора поговорить. Ты долго от него скрываться будешь». «Ничего я не скрываюсь», — пробурчала я, выбираясь из объятий подруги. «Говорю ж, зарядка сломалась». Ксения продолжила сверлить меня взглядом. Я не выдержала и натянула на голову одеяло. «Эх, Горошкина», — донесся глухой голос Ксении. «Под одеялом было темно и душно. Почему ты такая трусиха?» Пыхтя от возмущения, я выбралась наружу. «Ты не понимаешь, он мне правда очень нравится. И как тут не бояться? А если он просто надо мной посмеется, Я ведь Горошкина, такая обычная и совсем не из его тусовки, отличаюсь от всех этих девчонок. Так, может, в этом и есть твое преимущество перед всеми этими девчонками. Ты не задумывалась?» Я промолчала. «В любом случае, пока ты с ним не поговоришь...» так и будешь страдать от своих предположений. Позвони ему». «Ого, может, сегодня, после универа?» Неуверенно пробормотала я. Царёва поднялась с кровати и сдернула с меня одеяло. «Вылезай, черепаха!» Я нехотя встала. «А ты чего в такую рань-то вообще приперлась? ну «Ну, во-первых, узнать, что у тебя с телефоном». Затем Царёва полезла в свой яркий рюкзачок и достала из него папку. «И вот еще во-вторых. «Сдашь мой курсовик на проверку?» «Я думала, мы вместе в универ пойдем». «Нет, не могу. Лучше тебе одной». Я удивленно посмотрела на нее. «К тому же мы с Яром за город едем, на дачу, на пикник», — гордо заявила Ксения. «Будем провожать последний день весны». «Ну вы даете, провожальщики». Ксения выскочила в коридор, «А вообще, Горошкина, некогда мне с тобой, еще вещи нужно собрать!» — крикнула она мне. «Вечером будет прохладно!» Я вышла вслед за ней и протянула серую толстовку. «Что это?» — удивилась подруга. «Парню своему передашь!» — хмыкнула я. «Кажется, это его!» Ксения расправила толстовку, некоторое время разглядывала ее, а затем прижала к груди. «Я эту вещь отлично помню!» — негромко пробормотала она. «Рюкзак свой не забудь!» Трудно было сдержать улыбку. Выйдя на лестничную площадку, царева обернулась. «Ярик теперь так классно целуется!» Громко сообщила она. «О боже, царева! до встречи!» Рассмеялась я, закрывая за подругой дверь. «Поговори с Димой и не забудь сдать мой курсач!» «Спасибо!» Я посмотрела в глазок. Царёва, обняв серую толстовку, стояла у лифта. Надо же, никогда не видела ее такой окрылённой. И тут же вспомнила Петьку, который с горящими глазами что-то рассказывал Свете на солнечной аллее. как все всё-таки любовь меняет человека?» «Интересно. А я как смотрю с Димой со стороны?» «Эх, если бы не это наше вранье, которое все только омрачает!» Хорошее настроение подруги передалось и мне. Я подошла к зеркалу и придирчиво осмотрела себя. Чуть больше недели назад я считала свою внешность средней. Прическа мне казалась старомодной и очень скучной, а черты лица невыразительными и обычными. Но наряды для Горохольской вдруг сделали меня особенной. Вернее, мне казалось, что все дело в них. Я поправила волосы и во весь рот улыбнулась своему отражению. Нет, что и говорить, я все таки обаятельная и искренняя. А прическа? Так, может, такая изюминка. Может, Ксения права. Это и есть мое преимущество перед другими девчонками, которые неровно дышат в сторону Димы. Я потянулась за маминой шляпой и натянула ее на голову. Подмигнула самой себе. Да уж. Хороша? И головные уборы мне идут. Правда, шляпа не особо сочетается с клетчатой пижамой. Замок громко щелкнул, и на пороге появилась мама. Не ожидала, что она так скоро вернется. Я даже шляпу с головы не успела снять. «Аленушка?» — удивилась мама. «Ты чего?» «Оцениваю вот... шляпу... себя». «И как?» — рассмеялась мама, снимая туфли. «Честно?» м, -м, -м 6 из десяти». Мама подошла ко мне и чмокнула в щеку. «Так, пройдем-ка на кухню, чаю попьем, поболтаем». «А у тебя разве нет генеральной сегодня?» Мама вздохнула. Помри же прямо со сцены с аппендицитом увезли. Там такая суматоха. Перенесли все. а, -а, -а понятно. Когда мы сели за стол друг напротив друга, мама спросила. Ну, теперь-то ты мне все расскажешь? Что за мальчик, из-за которого ты сначала пропадаешь целыми днями, а потом ночами не спишь? Зачем так рано приходила Ксюша? И куда, в конце концов, делся мой любимчик Пётр? Ох, мама, жалобно проговорила я, сделав глоток горячего чая с молоком. Мы так долго с тобой не разговаривали. Тут всего за полторы недели столько всего случилось. И я сбивчиво рассказала все маме. И про наш эксперимент, и про Димин розыгрыш, про Петю и гламурную свету Елизарова, про Ксению и ее первую большую любовь Ярослава. Не решилась только признаться, как мы с Чудиком остались ночевать в большом торговом комплексе. Мама не разделяет мою любовь к спорам. Она точно не поймет. Значит, в твоей сказке принц и нищий оказался одним и тем же человеком. Улыбнулась мама. Огу! буркнула я. А я в итоге кем стала? Просто вружкой, хотя сама всегда первая кричу, как важна искренность. Заигралась, в общем. Так понравилось мне выглядеть на 10 из 10, а не на шестерку. Алло, он, прервала меня мама. А? Ты сейчас на себя наговариваешь. Но, глядя на тебя со стороны, мне кажется, ты за это короткое время действительно изменилась. «Похорошела хоть?» «Ну а то...» — засмеялась мама. «Это все из-за платьев Насти», — решила я. Мама, уткнувшись в чашку, покачала головой. «Ты прямо светишься, дочь, и глаза блестят. Так в одежде ли дело?» Смутившись, я поднялась из-за стола. «Заболтались мы, мамулик. Мне еще курсовые нужно на кафедру занести. За себя и за Ксению». Когда я мыла чашки, мама подошла сзади и обняла меня. он Только я все же не поняла. «Можно влюбить человека за 90 секунд?» Я, звякнув чашкой, вздохнула. «Не знаю, мамочка, как влюбить? Но влюбиться вот так». Я щелкнула мокрыми пальцами. «Точно можно». Я шла по двору, когда внезапно сзади раздалось громкое рычание, заставившее меня подпрыгнуть на месте. Чуть папки с курсовыми из рук не выронила. Дорогу мне перегородил парень на спортивном черном мотоцикле. Пока он стягивал с головы шлем, сердце уже готово было выпрыгнуть из груди. Потому что несложно было догадаться, что это Дима. Я не видела его несколько дней. Дима, Дима, Дима. Кого ты, гад, такой красивый? Странно, но я совсем перестала его воспринимать как чудика. Вероятно, еще и потому, что слишком много времени провела на страницах Белова в социальных сетях. «Да, теперь передо мной с растрёпанными волосами и обаятельной улыбкой был тот самый мажорчик, которого я видела у стойки. Только тогда он равнодушно скользнул по мне взглядом, а я... А мне... Мне он даже снился. Зато вот в образе Грохольской он на меня клюнул. Именно такие девушки ему и нужны, наверное. Ну, почему все так сложно? Смогу ли общаться с Димой, как прежде? Стою теперь, как обычно, воды в рот набрала». С Чудиком была такой смелой, а с настоящим Димой готова от смущения под землю провалиться. Некоторое время мы так и простояли, пялись друг на друга. Наконец Дима догадался поздороваться, я бы точно не решилась. «Привет», — произнес он. «Ну, привет», — с вызовом ответила я. «Все как в нашу первую встречу. Я снова волнуюсь и, возможно, веду себя неадекватно. Горошкина, расслабься. Вы уже даже целовались не раз». И сейчас он не просто так перегородил тебе путь. Это твердил мне разум. Но сердце продолжало сомневаться и стучало где-то в горле. «Чуть тебя не упустил», — улыбался Дима. «Адрес у Ксении узнал?» «Конечно». Царёва разговаривала с Димой, а мне и словом не обмолвилась. «Конспираторша». Я выдавила из себя. «Как зачет? «Сдал», — снова коротко ответил Дима. «А твой?» «Сдала вчера». Сдержанно кивнула я. «Диккенс? Стендаль?» начал перечислять парень. «Флабер», — ответила я. «То, чего я и опасалась. Со мной такое бывает. Я же тебе говорила, закон подлости». «Закон Горошкиной», — решил уточнить Дима, заставив меня нахмуриться. «Да, Горошкина, это я», — наконец произнесла я. «Про тебя мне тоже все известно». «Прям-таки всё», все, усмехнулся он. Я замолчала. Стояла, щурясь от солнца и глядя куда-то в сторону. «Как видишь, обычно я хожу в кедах и в джинсах и практически не крашусь. И не тусуюсь, особенно в тех местах, в которых привык тусоваться ты», сбивчиво начала я, по-прежнему стараясь не встретиться взглядом с Димой. «Нужно выговориться и не сбиться. Кажется, у нас разные интересы. И круг общения, и на каблуках я ходить не умею». «Я это заметил еще в первый вечер», — ответил Дима. «Он еще издевается?» Я сердито посмотрела на парня, Дима улыбался. «Я не договорила», — поморщившись, продолжила я. «Мы оба друг другу с самого начала лгали, причем очень даже виртуозно, и наше с тобой знакомство, оно такое...» Я подбирала подходящие слова. «Фальшивое, неправильное, глупое?» «Оно такое классное», — подсказал Дима. «Что?» — растерялась я. «Классное? будешь что внукам рассказать рассмеялся парень. «Нашим общим». «Нашим общим?» снова откликнулась я. «Ну да. Кстати, расскажи, в чем заключался ваш эксперимент». «Это такая глупость!» вздохнула я, а затем устала, начала твердить уже заученную фразу. «Доказано, что нашему мозгу требуется от 90 секунд для того, чтобы влюбиться». Дима выглядел озадаченным. «Эм, что такое?» растерянно произнесла я, глядя на парня. «У тебя есть какие-то вопросы?» «Ага, целых четыре». «Ну?» — неуверенно протянула я. «Если они связаны с дурацким экспериментом Ксении, то могу их не ответить. Задавай свои четыре вопроса. Попробую». Я напряженно уставилась на Диму. «Первый вопрос. Как тебе гренки в том баре? Думаю, в следующий раз их заказать». «Гренки?» — удивилась я. «Второй вопрос» продолжил Дима. «Ты правда думаешь, что я тебя так и не узнал?» «Узнал?» Мне в голову не приходило, что он меня запомнил. «Это что же получается? Я десять из десяти?» «Третий вопрос. Густав Петросян. Кто это вообще? Действительно твой бывший?» Вспомнив Петьку в шляпе, с широкими полями, я расхохоталась. «Нет, это просто мой друг, Петя, и он не мой бывший, а действующий бойфренд Света Елизаровой». «Вот как!» Явно озадачился Дима, представив эту парочку. «Ну, а четвертый вопрос?» — поторопила я парня. «Тогда Дима протянул мне запасной шлем. Подбросить тебя до универа, с условием, что после ты уделишь мне все свое свободное время». «Вообще-то я ни разу не каталась на мотоцикле», — проговорила я, принимая из его рук черный блестящий шлем. «Уверен, что тебе понравится. Мне кажется, ты недооцениваешь наши общие интересы». Я вспомнила, сколько глупых мальчишеских затей Диму с радостью поддержала. Да, наверное, он прав. Мы оба чудаковатые на всю голову. Я уселась на сиденье и, пока Дима не завел мотор, проговорила. И все-таки Дмитрий Белов. Сейчас я чувствую такое облегчение от того, что все раскрылось. И эйфорию. Но что будет завтра? А завтра, Алена Горошкина, будет лето, рассмеялся Дима. Давай, держись крепче. Я обхватила руками талию парня и прильнула к его спине. «Сейчас у тебя захватит дух отчасти, пообещал мне Дима, заводя мотоцикл. «И, кстати», — уже прокричал он, — «по поводу вашего эксперимента. Он какой-то неправильный. Там в баре мне хватило всего пары секунд». Дух захватило. От его слов, от сумасшедшей скорости и адреналина, от свалившихся на меня больших искренних чувств. Все теснее прижимаясь к Диме, я в который раз прислушалась к своему злорадному внутреннему голосу. Что же будет дальше? На удивление впервые он меня успокоил. Расслабься уже, Горошкино, Тебе ведь сказали, а дальше будет лето и счастье.